Анака Юсаги. Становление героя счета. Там 19. Пролог. Обмен информация о параллельных мирах. Эта волна была лёгкой. Данафуми-сама, на надеюсь, мы и дальше будем побеждать так же быстро. Мы с Рафтели только что добили босса волны в мире Кетзоны. Это потому, что ты и твои спутницы были запредельно сильными по рейтингу Нафуми. На Вы так не сражались даже сразу после возвращения в наш мир. По-хорошему, в Эсграс тоже должны были стать сильнее. Видимо, привычное оружие всё-таки сказывается. Ещё бы, тем более, что ты сейчас сильнее, чем когда пользовался им раньше. Не буду спорить с тем, что у нашей лёгкой победы есть причина. Нам просто повезло. Волна соединила этот мир с нашим, благодаря чему я мог сражаться не зеркалом, а привычным щитом. К тому же это привело к тому, что мой уровень резко вырос на время волны. Если точнее, то у меня сложился уровень в нашем мире с уровнем в мире Кетзона. Кроме того, я мог использовать магию нашего мира, которая обычно здесь не работает. В сумме всё это привело к тому, что волна даже не успела причинить никакого ущерба. Я считаю, что лучше всего себя в этой битве проявил герой Лука. Рафа? Рафталли и Рафтян высоко оценили вклад Ицки. Ицки сама. У вас получилось. Да. Согласен, поддакнул я. Хотя в этих условиях Ицки и должен был сражаться лучше всего. Он, как и я, мог пользоваться запечатанным священным оружием, а с учётом уровней и всего остального однозначно превосходил всех нас по силе атаки. Моя основная задача защита, так что даже когда я участвую в нападении, мои усилия не так заметны. Так что нет ничего удивительного в том, что Ицки стал самым эффективным бойцом. Повезло ли нам, что это был твой мир на Афуме? Сложно сказать, Кидзуна. С одной стороны, мы легко победили, а с другой плохо, что наши миры вообще столкнулись. На, Фумисан. Нам нельзя терять время. Знаю. Согласился я, с Ицки и осмотрелся. Нам нужно навестить наш мир, чтобы узнать новости и помочь, если надо. Проблема в том, что мы, Сюдски, покинули его очень хитрым методом и не можем так просто вернуться. уверен, какие-то способы есть, но не стоит рисковать. Скорее всего, с другой стороны разлома сражается либо герой меча Макиран, либо слегка спятившие герои копья Кики и Матаясу. Я посмотрел в разлом и увидел наш мир, но картинка была сильно искажённая, словно я смотрел через линзу. Нужно торопиться, пока разлом не закрылся с их стороны. Кому-то, думаю, Рафталии и Лисе нужно сходить туда и обо всём рассказать. А вы ведь сможете им рассказать, что дела тут идут неплохо. Конечно, ответила Рафталия. Я думаю, им будет интересно узнать, что мы смогли найти друг друга в этом мире. А я? А ты эфира объяснять не умеешь. А-а Кх. Мандраконус усмехнулся. Слушай наш сфера разговор. Я понимаю, что они не ладят друг с другом, но это же не повод так издеваться. Что? Ты мне что-то хочешь сказать? Фира надулась и посмотрела на Мандракона. Хотите ругаться? Делайте это в другом месте. У нас и так времени мало. Но этот дракон! Бо! Фира продолжал надуться и возмутилась моим замечанием. если собираетесь в тот мир, возьмите с собой это, сказал Мадракон, выплёвывая осколок кристалла, в котором я сразу узнал фрагмент ядра императора драконов. Это моё послание императору драконов, который пытался захватить меня. В нём полное описание того, что у нас происходит. Фрагмент выглядел таким зловещим, что Рафталия поморщилась. Ладно, я пойду, наконец собралась она. Желаю удачи, Лисия-сан». Спасибо, Ицкисама. Я пошла. С этими словами Рафталия и Лисия прыгнули в разлом. Как же раздражает, что это только на время. Наверное, это очень по-геройски обретать истинную силу лишь на время, но мне очень жаль, что мы не можем пользоваться ей постоянно. Мы бы тогда быстро избавили этот мир от суки и всех затаившихся в нём членов авангарда волны. Спустя пять минут ожидания из разлома выпрыгнула Рафталия, вот только почему-то не одна. ха ага. Так это параллельный мир. Да, но вам не стоит здесь слишком долго находиться. Пожалуйста, поторопитесь. я понимаю. Это ты что ли, Иклер? Да и вот, они дано. Рафталия уже рассказала, какие ужасные вещи у вас произошли. Ну, бывает. А у вас как дела? Я пришла, чтобы доложить об этом, Алисия для экономии времени разговаривать в нашем мире. Понятно. Действительно, так намного удобней вести одновременно два разговора в двух мирах. Потом можно уже без спешки сложить полученные сведения в общую картину. Наверное, это опять мудрость подонка в деле. ха. Дели. Хм. Цугуми встретились взглядами с Аклер. А, у нас тут встреча единомыслинец. Может, если будет время, вам удастся сразиться друг с другом. Они похожи друг на друга характерами и наверняка поладят. Что ты сказал? А хотя, нет, на поединке нет времени, сказала Цугуми. Что это значит? Эклер нахмурилась. «Меня-то зачем спрашивать? Да, было бы неплохо. Если будет возможность, я с радостью сражусь, поделилась своим мнением Ёмоги. Несомненно, они с Цугуми почувствовали родственную душу. Почему пришла именно ты, Эклер? Король доверил мне всё объяснить? Так и знал. С тех пор, как подонок взялся за ум, он превратился в неестественно эффективного тактика. Он может всё понять и найти решение, пропустив этап поисков и размышлений, а вот уж точно король мудрец. Чем он сейчас занимается? Читает полученную от Лиси ры книгу, а также пытается успокоить героя копья и дракона Винди. Нет! А, Фира опять сбежала. Готов поспорить, Мотаёсл смотрит на разлом и говорит дурацкие пламенные речи. Например: "На той стороне меня ждёт Фира, и ради неё я готов снести любые стены". «Правильно я сделал, что оставил деревню на арена. Может, не стоило оставлять короля наедине с ними? заволновалась Рафталия. Король решил, что в таком случае его танедано будет попусту тратить время в ожидании конца шумихи. Я не могла ослушаться. Судя по тону Эклер, она и сама не рада, что оставила подонка одного. Несмотря на то, что герой копя прислушивается к словам других людей, он чаще всего понимает их неправильно. «Им можно манипулировать только пользуясь сферой как приманкой. Это безусловно так. Но сейчас у него истерика, то успокоить его было бы очень трудно. Видимо, поэтому подонок застрял на той стороне. К счастью, он всё ещё прислушивается к словам её величества королевы Мэлти, хоть и недолюбливает долюбливает её. Овы, она сейчас находится далеко. Я сразу понял, как у них всё организовано. Подонок возглавляет битву с волной, а Мелти помогает ему из тыла. Очевидно, что сейчас, когда подонок стал королём мудрецом, Они ни за что не отпустят свою дочь участвовать в битвах лично. И, видимо, в его понимании это лучший из возможных стратегий. Извините, о чём вообще речь? озадачно спросила Китзуна. Не бери в голову. Мы об одном идиоте из нашего мира. Правда? А Гэлион чего разошёлся? Ах, да. Он разозлился, как только принял из рук Рафтали фрагмент ядра. Несмотря на все увещевания Венди, он настаивает, что ему нужно в этот мир. Из-за него и героя Копья там сейчас ужасный бардак. Ха, плоская страдает. Мадракон самодовольно ухмыльнулся. Сейчас не время смеяться. Что ты там сообщил ему? Я понимаю, что Гэлион едва не уничтожил мадракона, но это всё равно не повод издеваться над ним. Я всего лишь сообщил императору драконов информацию. Он сам виноват, что ему не хватает терпения. Оправдался Модракон, наткнувшись на мой коризненный взгляд. Эта вспыльчивость многое говорит о том, чего он на самом деле стоит. Не это говорит лишь о том, какое именно послание ты ему отправил. у меня к нему личные счета, и я не успокоюсь, пока он не расплатится по ним. А если хочешь наказать меня, герой счета, то я стану твоим рабом. Перестань по любому поводу предлагать всякую мерзость, воскликнула Рафталия. "Нет!" закричал Афира. "Для тебя это будет награда, а не наказание", ответил я. "Если собираешься ломать преграды с помощью любви, списки спискизуной" Зачем ты меня в это втягиваешь? Хватит уже. Хм, ты предлагаешь сделку, которую я не могу принять. Хотя стоит ли ожидать много от героя, копья?» я? Неужели Мудракон только и умеет, что домогаться меня, ещё и сеет семена раздора своими пристрастиями? Не окажись он таким полезным во время недавней битвы, я бы от него точно уже избавился. Рафо, устало протянула Рафтян. Давайте не обращать внимания на Мадракона, предложила Рафталия. Я думаю, нам нужно скорее переходить к главной теме, пока чего-нибудь не случилось. Мы действительно не можем позволить себе отвлекаться на пустую болтовню, нужно обмениваться информацией. Кто бы мог подумать, что нам будет мешать не только нехватка времени. Как же много у нас скандалистов. Постоянное участие в спорах с их участием меня выматывает, поэтому нужно воспользоваться случаем и отдохнуть от них, пока и в этом мире. Впрочем, хватит радоваться бегству от суровой реальности. Я коротко пересказала Клер всё, что произошло в нашем мире. Попав сюда, мы почти сразу атаковали Рафталию и отбили нападение врага, похитившего клановую косу. Позже нам удалось спасти из плена героя охоты Кэцуно, но это опять закончилось трудной битвой. Я указал пальцем на Кэцуно, чтобы Клер знала о ком речь. Я отзаяма Кэцуно, священный герой охоты, призванный в этот мир. А ты, я так понимаю, э Эклер? Эклер, севет госпожа Герой». Спасибо, что защищаете его, вот Танидано, Рафталию и Лисию. Кетзона и Клер пожали руки, Думаю, обмен любезностями можно считать законченным. Так, так, всё понятно. Я могу перестать на неё пялиться. Я понимаю, что вы очень похожи, но между вами есть и существенные различия, например, то, что и совершенно не нужны отношения. Рафталия уже вкратце всё рассказала. Но это правда, что вы не можете пользоваться священным оружием? Да, оказывается, здесь замешаны враги Сейн. А потом к ним ещё и Сука подключилась. Я чувствовала мощную ауру, стоявшую прямо у меня за спиной и То же самое было и в Кутенро, но сейчас ощущение было ещё более зловещим. Как бы там ни было, в битву за спасение Кедзуны вмешалось клановое зеркало и забрало меня своим обладателем, и вскоре после этого нам удалось вырваться из передряги. Правда, нам ещё сильно помогла традиционная, как по шаблону ссора между Сукой, бывшим спутником Ицки-доспехом, и Миядзи. бывшим обладателем кланового музыкального инструмента и вероятным членом авангарда Валны. Дальнейшую битву мне даже вспоминать не хочется. Спасённая Кюдзуна, однако, оказалась поражена проклятием апатии и превращена в статую. Когда мы вылечили её от окаменения, она превратилась в прогнившего лорда. Причиной тому оказалось проклятое украшение, ради того, чтобы сломать его, пришлось пройти через древнюю библиотеку, огромное подземелье, за которым присматривает уснобард. В Вдвоём мы нашли склянку с загадочным препаратом, который сумел избавить Кетзуна от проклятия. К тому времени я уже выяснил, что зеркало умеет усиливать людей с помощью еды, так что начал много готовить. Ведь пока у нас есть такие неприятные враги, мы должны быть сильными как никогда. В результате Кедзуна и её друзья начали возмущаться тем, что я их так закармливаю, и я даже согласился поехать в ресторан Сэйе в поисках рецептов эффективной еды. Там, однако, мне пришлось участвовать в непонятной битве поваров. Мой противник, хозяин ресторана Сэйя, тоже оказался членом авангарда волны. Мне удалось спасти город от его власти и даже получить собранные им редкие продукты. Однако у самого Сэйи взорвалась душа, когда я попытался выудить из него правду о происходящем. Предвидя, что в будущем враги будут пользоваться отключением магии, повышающей характеристики, я решил воскресить Модракона, который умеет такому сопротивляться. Но хотя мне удалось договориться с Модраконом, Он с тех пор настырно на меня домогается. Наконец нас посетила старшая сестра Сейн, замаскировавшись под добровольца. Я так овала замок Ларкана, порос ещё одним непонятно откуда взявшимся членом авангарда волны. Кроме того, она сумела вживить порченное освещенное оружие этого мира в монстра, создав кошмарное чудовище. Но эта битва для нас была более-менее успешной. Мы победили не только члены авангарда волны, но и бабу номер два, подругу Суки. Да уж, что-то в последнее время почти ничего приятного не происходит.